Глава восьмая. Поиски. Алмаз, объявляй привал. Два часа на сон. Парни с ног падают. Отдал я команду. Я останусь в дозоре, дядя. Нет, Алмаз, отдыхай вместе со всеми. Бессонница мучить меня вздумала. Не смогу заснуть. Твои молодые силы утром понадобятся. Джигиты стряножили коней. Расстелили бурки и устроились на ночлег. Костер разводить не стали. Летом тепло и рассвет уже близок. Собаки, поворчав, устроились подле хозяев. Я смотрел на бледнеющие звёзды, на тонкую полоску зарождающейся зари и размышлял. Мы прочесали склон, ушли от плюсневого моста далеко вниз по течению реки, осмотрели берег, однако ночные поиски не увенчались успехом. Собаки так и не взяли след. Заря разгоралась. В предрассветной тишине стали слышны всплески разыгравшейся рыбы. С первыми лучами восходящего солнца я разбудил воинов. Наскоро перекусили соленым сыром и лепешками. «Нужно разделиться», – произнес я. «Двое с собакой пойдут у кромки воды, тщательно осматривая нагромождение камней и валежника. А у тебя, Беркут, глаз поострее. С напарником и собакой причешите еще раз склон. Может, при дневном свете заметишь что-нибудь?» «Хорошо, дядя», – звонко воскликнул Беркут, выпитив грудь колесом от похвалы и гордости. Подхватив с земли бурку и махнув напарнику, Парень ринулся выполнять задание. Алмаз, зарослые бредины тоже хорошенько осматривайте. Да, дядя, откликнулся он, осторожно спускаясь по камням к воде. Братья Милоны такие разные: Алмаз спокойный, рассудительный, умный не по годам, на него можно положиться, с ним и посоветоваться не грех. Беркут шустрый, горячий, в споре вспыхивает как искра и сразу кидается в драку, но отходит быстро. Я улыбнулся славному парню. И ко мне относятся с почтением, уважительно называют дядей, хоть и шурин они брату моему Мирту. Значит, по росстнойм связям мы равны. Я-то Милане деверем доводился. Другое дело племянница Изабелла. Шейтан в юбке, а не девчонка. Своевольная. Я ведь к ней всей душой, и советом и делом помочь готов, и научить, а она слушать меня не хочет. Как ёж лесной фыркой до да колючки выставляет, только отца и признаёт. И тот хорош. Разве можно девчонку то на охоту с собой тащить, то позволять целый день книги читать и с паломниками вопросами раздания обсуждать? Но и гневиться на неё долго невозможно. Глянет своими глазищами, вобнётся и растопит сердце. Вот и сейчас куда её понесло? Ищи теперь. Шёл я медленно, пристально вглядывался в противоположный берег. Там стремнина волны за собой огромные перекатывает, но вдруг тело за корягу или расщелину зацепилось. Так доврёл до моста. Собачий лай слышался далеко впереди. Привязал коня, осторожно ступая по шатким доскам, добрался до середины. Осмотрел скалы, лес, русло реки. Голова закружилась. Да, отдаёт возраст почувствовать прошедшие годы. Чего уж греха таить, признался мысленно. Раньше бегал через этот мост, а если спорил, то верхом на горячем жеребце скакал до другого берега. Теперь же и пешком еле иду. Прикрыл глаза, передо мной вновь всплыли воспоминания далеких дней и образ Миланы. Ты жива, Милана, ты жива. Почему я верю в это? Ведь столько лет прошло. Задал себе вопрос. Дядя! От неожиданности я вздрогнул. Беркут гнал коня голопом и кричал. Дядя! Что случилось? Я ускорил шаг, вернулся к началу моста, отвязав коня, вскочил в седло. Собаки сошли с ума. Джигит остановил жеребца, подняв на дыбы. Объясни спокойно, Беркут, что случилось? Собаки сначала взяли след, потом стали кружить на маленьком пятачке у реки и скулить. Затараторил парень, горцуя на горячем скакуне. Показывай, оборвал его взволнованный и приспорил коня. Странная картина открылась передо мной, когда мы прибыли на место. Мужчины не могли утихомирить собаку грота, затерявшегося в кустах бредины. Псы носились, как ужаленные, среди груды камней и валежника, то подбегая к самой кромке воды, то сбираясь на крутой берег. Рычали, ощетинившись на земляной лаз. Но внутрь не шли. Даже под угрозой плети лишь скулили и жались к хозяевам. Аккуратно, чтобы не повредить ноги, спустился». Приказал взять мечущихся животных на поводок, увести подальше, чтобы успокоить. Сам же подошёл к гроту и раздвинув гибкие ветви, заглянул внутрь. Мне бросились в глаза обрывок белой ткани и недоеденная сырая рыбина. Девчонка была здесь. Я взял в руки лоскут, выпутался из ветвей и обернулся. Изобелла была в гроте. Сказал я, показывая находку алмазу. Ниже по реке видели что-нибудь? «Нет», – отрицательно завертел головой тот. «Неужели Дарья упокоила ее в своих водах?» – понурившись, пробормотал я. «Дядя, а правду говорят, что где-то здесь Уда живет», – прошептал Беркут. «Брат, ты что, в бабкины сказки веришь?» – усмехнулся Алмаз. «Не смейся надо мной, брат», – с горячностью воскликнул Беркут. «Уда, говоришь?» Я поднял руку, останавливая их спор. «Брат, Беркут, Беркут, Беркут, Беркут, Беркут, Беркут, Беркут, Беркут, Беркут, Беркут, Берк Возвращаемся. Нужно всё рассказать Мирту.